Глава двадцатая. Она. Утро началось с ударов по печени. Как позже поняла, эта Дейла возомнила себя кошкой и устроила на нас с нам дикие танцы. Едва я распрощалась с остатками сонной дремы, как принцесса подскочила ко мне и затараторила. «Пока вы тут дрыхнете, нас зарезать могут! Не доверяю я этим! И вообще кушать хочу!» Я отмахнулась от песца, потому как появившаяся ведьма заставила нервно напрячься. Вдруг действительно сейчас нас и порешат. Как раз удобно. Мы с волком связаны спальником, что усложняет попытку возможного сопротивления. Но предположение о ведьмовских корнях, снова прозвучавшее в воздухе, меня откровенно взбесило. Что же им везде мерещатся ведьмы? С горем пополам привела себя в порядок и зашла чуть дальше, чем вчера, вглубь кустов. Как же меня выводила из себя эта унизительная необходимость во всем обходиться дикими условиями проживания на природе. К моему удивлению, нас даже накормили. Я не смогла осилить и половину своей порции. А вот Бринейн и Кардейла в одно мгновение уничтожили свои порции кролика. Волк даже доел мою, чуть не показав язык песцу, который тоже тянул мордочку к оставшемуся мясу. Уже перед тем, как расстаться с разбойниками, ведьма подарила мне сомнительный подарок. Наколдовала невидимую одежду. Если честно, я сомневалась, что это сработает. Настолько нереальным все это казалось. Но Бринейн сказал, что все хорошо. И мне осталось довериться волку. Снова. Дейла пару раз поддакнула ведьме, за что нарвалась на мой осуждающий взгляд, и тут же притихла. То-то же. Нечего осуждать мой внешний вид. Хоть принцессе хоть ведьме. До последнего я сомневалась и не верила, что нам дадут спокойно уйти. Но нас отпустили. Бринейн шел молча, захваченный какими-то своими мыслями. А Дейла едва сдерживалась от бега. Настолько много в ней после сна скопилось чистой энергии. В отличие от меня, вчерашний поход не прошел даром. Мышцы неприятно ныли, и дико хотелось избавиться от надоевших кроссовок. К счастью, до первого пункта нашего плана мы добрались до того, как я начала позорно ныть об очередной остановке. Мы вышли на окраину какой-то деревеньки, весь облик которой напоминал помесь старорусских поселений и деревни викингов. Сплошь деревянные домики, какие-то то ли хлева, то ли стойла, кузницы и прочие лавки. Мне, городской девушке из 21 века, все казалось какой-то театральной бутафорией. Но когда мы подошли к лавке, принадлежавшей купцу, который специализировался на одежде, то смогла оценить всю добротность строений. Нет, бутафорским здесь не было решительно ничего. Напротив, моя одежда, которую я могла видеть сквозь морок, наложенной ведьмой, казалась какой-то ненастоящей в этом мире. За прилавком находился пузатый мужичок в цветастом кафтане. Бринен подошел к нему и, нахмурившись, спросил. «Доброй торговли тебе, скажи». «А нет ли у тебя прислужницы, чтобы помочь моей невесте с одеждой?» Я проглотила, готовая сорваться с губ возражения. «Какая, к черту, невеста!» Но после прикинула, что волк просто не сообразил, как еще меня представить таким образом, чтобы не вызвать подозрений. Очевидно, лучшего прикрытия пока не нашлось. Дейла многозначительно глянула в сторону волка и фыркнула. «Позже!» — строго ответила ей, видя, что та желает обсудить происходящее — Но даже мне было ясно, что выпячивать свою способность понимать песца при посторонних не стоило. Хватило уже подозрений в ведьмовстве от Бринейны и Брюнхильды. «Сейчас позову!» — растекся приторно-сладкой улыбкой купец. Потом вышел из-за прилавка и крикнул куда-то в сторону. «Марьянка, ну-ка подь сюды!»